Глава 16. Нить накаливания в слое нагара. «Я твоя идеальная аудитория, Ганс». Запись пошла по второму кругу. «Где тебе найти более внимательного зрителя? Ты ведь уловил их сущность, Ганс. Можешь мне поверить, я это знаю, потому что мне снятся ее воспоминания. Я вижу, насколько близко ты подошел». Да, ты уловил сущность этих людей. Путешествие вовне, строительство стен, долгая спираль, закручивающаяся внутрь. Они помешались на стенах, не так ли? Лабиринт крови, лабиринт семьи, грибница посреди пустоты. Они как будто говорят, «Мы — это то, что внутри, снаружи — другое. Здесь мы пребудем вечно». А тьма таилась там с самого начала. Ты раз за разом находил ее в глазах Мари Франц, вновь и вновь пригвождал медленным наплывом камеры на затененные глазницы черепа. Очень рано она запретила снимать себя на пленку. Ты подровнял, увеличил ее изображение, провернул его через плоскости света, плоскости тени, сгенерировал модели, расчертил ее череп решеткой неона. Ты использовал особые программы, чтобы состарить ее визуальный образ, согласно статистическим моделям. Затем анимационные программы, чтобы оживить свою зрелую Мари Франс. Ты раздробил ее изображение, низвел его до огромного, но конечного числа точек, перемешал, давая выйти на свет новым формам, выбрал те, которые, похожи что-то говорили тебе. А потом ты взялся за остальных, за Эшпула и дочь чьё лицо обрамляет твой фильм, его первый и последний кадр. Повторный просмотр придал основательность их истории, позволил Энджи нанизать отрывочные видеозарисовки Беккера на единую временную линию. Точкой отсчёта стала свадьба Тесье и Эшпола, союз, обсуждавшийся в своё время только в тех средствах массовой информации, что занимались корпоративными финансами. Оба были наследниками своих отнюдь нескромных империй. Мари Франц — громадного состояния семьи Тесье, основанного на девяти базовых патентах в области прикладной биохимии, а Эшпул — мощной инженерной фирмы со штаб-квартирой в Мельбурне, фирмы, которая носила имя его отца. Журналистам этот брак представлялся слиянием, хотя возникшую в результате корпоративную единицу финансовый мир рассматривал как неуклюжую, Это такая химера с двумя головами, смотрящими в разные стороны. Однако вскоре на фотографиях тех лет из взгляда Эшпола исчезли пресыщенность и скука, а их место заняла абсолютная решимость. Эффект вышел нелестным, или скорее даже пугающим. Красивое жёсткое лицо становилось всё жёстче, всё безжалостней, в своей всепоглощающей целеустремлённости. Через год после женитьбы на Мари-Франс Тесье Эшпол избавился от 90% своих активов, вложив освободившийся капитал в орбитальную собственность и установки по запуску шаттлов. лот живого союза, двоих детей, брата и сестру, вынашивали тем временем суррогатные матери на вилле Мари-Франс в Биорице. Тесье Эшполы взошли на орбитальный архипелаг И здесь обнаружили, что плоскость эклиптики отмечена лишь редко разбросанными военными базами и первыми автоматизированными фабриками картелей. И тогда они начали строительство. Первоначально их объединённые капиталы были не больше, чем затраты ONU Sendai на запуск очередного микропроцессорного цеха в орбитальном сборочном массиве корпорации. Но Мари Франц, проявив неожиданное предпринимательское чутьё и сноровку, создала приносящее колоссальный доход убежище данных для обслуживания потребностей не столь респектабельных секторов международного банковского сообщества. А это, в свою очередь, породило связи с самими банками и их клиентами. Эшпол занимал направо и налево, и стена лунного бетона, которой предстояла стать фрисайдом, росла и закруглялась, смыкаясь вокруг своих создателей. Когда разразилась война, тесье-эшпулы уже скрылись за этой стеной. Они видели, как вспыхнули и погибли Бонн и Белград. Строительство веретена продолжалось в те три недели войны лишь с незначительными перебоями, хотя в последовавшие десятилетия оцепенения и хаоса эта задача несколько осложнилась. Но дети Джейн и Жан теперь уже были с ними. Виллу в биоритце продали, чтобы оплатить создание криогенной установки для их нового дома. Виллы — блуждающий огонек. Первыми жильцами криогенной утробы стали 10 пар клонированных эмбрионов. Два Джейн и два Жан, три Джейн и три Жан. Существовало множество законов, запрещавших или как-то еще регулировавших искусственное репродуцирование индивидуального генетического материала, но было и столько же лазеек в хитросплетениях юрисдикции. Энджи остановила запись и попросила дом вернуться к предыдущему эпизоду. Снова кадры с изображением криогенного устройства, этой утробы Тесье Эшпулов, созданной швейцарскими инженерами. Она знала, что предположение Беккера о сходстве верно. Эти круглые двери из закаймлённого хромом чёрного стекла были центральными образами в чужих воспоминаниях, убедительными и тотемными. Одно изображение сменяло другое. Теперь речь шла о монтажной сборке на внутренней поверхности веретена в условиях невесомости. Продвигалось строительство осветительной системы «Ладо-Ачесон» преобразующий солнечную энергию. Наращивалась атмосфера. Создавалась за счет вращения искусственная гравитация. Тут на Беккера свалилось сказочное, не освоению богатства в виде многих-многих часов блестящей глянцевой документации. Он ответил на этот вызов яростным рваным монтажом, напрочь выстригая поверхностный лиризм исходного материала. На экране остались лишь отдельные напряжённые лица измученных рабочих среди неистового улья механизмов. Фрисайт зеленел и расцветал в ускоренном порхании записанных на плёнку восходов и искусственных закатов. Роскошная, запечатанная в бетон и пластик земля, усеянная драгоценными камнями бирюзовых озёр. Тесье и эшпл выбрались из блуждающего огонька своего тайного дома на кончике Веретена лишь на официальные торжества по случаю открытия Фрисайда. С примечательной отстраненностью обозревали властители ими же созданную страну. Тут Беккер резко сбросил темп и снова принялся за свой одержимый анализ. Вот это последний раз, когда Мари Франс взглянула в объектив. Беккер исследует черты ее лица в мучительной, растянутой фуге, Крупные планы медленно перетекают один в другой в изысканном контрапункте к пульсирующим волнам аудиореверса, прорывающимся на звуковой дорожке сквозь дрейфующие наслоения статических шумов. Энджи вновь попросила паузу. Встала с кровати и подошла к окну. Она испытывала странный подъем, нахлынуло неожиданное ощущение силы и внутренней гармонии. Что-то подобное произошло с ней семь лет назад в Нью-Джерси, когда она узнала, что и другим известны те, кто приходил к ней в снах, что они зовут их Лоа, божественными наездниками, дают им имена и призывают их, и торгуются с ними о милостях. И даже тогда не обходилось без путаницы и недоразумений. Бобби, например, утверждал, что Линглессу, седлавший Бавуара Вумфа и Линглессу из Матрицы, это «различные» не связанные между собой сущности. Если, конечно, первого из них вообще можно считать сущностью. «Они проделывают это уже более 10000 лет. Пляшут, сходят с ума», — говорил он. «Твари же из киберпространства. Духи, призраки, неважно, что они такое. Обитают там лишь последние лет семь-восемь, не более». Бобби верил старым ковбоям. Тем, кому он покупал выпивку в «Джентльмени-неудачники» всякий раз, когда карьера Энджи приводила их в муравейник. Старики считали, что Лоа появились не так давно, они вроде как новоприбывшие. Старые ковбои жили прошлым, когда решительность и талант были единственными решающими факторами в карьере компьютерного виртуоза. Впрочем, Бавуар возразил бы на это, мол, для того чтобы иметь дело с Лоа, решительность и таланта требуется не меньше. «Но они же приходят ко мне», — возражала она. «И мне не нужна дека». «Это то, что у тебя в голове. То, что сделал твой отец». Бобби рассказал ей, на чём сошлись старые ковбои. Мол, однажды настал такой день, когда всё изменилось. Хотя существовали разногласия относительно того, как и когда. Когда всё изменилось. Так они называли это событие или этот день. И однажды Бобби заставил Энджи загримироваться и привел ее в неудачник, чтобы она сама послушала стариков. Вокруг бара суетились агенты из службы безопасности Сенснета, которых даже на порог не пустили. То, что охрана осталась за дверью, произвело на нее тогда большее впечатление, нежели разговоры стариков. Ковбои облюбовали джентльмен-неудачник еще во времена войны, которая ознаменовала рождение новой технологии. Тогда в «Муравейнике» не было другого места для сбора криминальной элиты. Хотя, когда Энджи появилась здесь, вся элитарность наводила скорее на мысль, что завсегдатые бара в большинстве своём давно ушли на покой. В неудачнике уже не толклись крутые ребята из «Молодых», но некоторые из них приходили сюда послушать. И вот теперь, в спальне дома в Малибу, Энджи вспомнила эти истории о том, когда всё изменилось, понимая, что некая часть её сознания — мучительно пытается найти место стариковским байкам и воспоминаниям в коллаже из обрывков ее собственной жизни и истории семейства Тесье Эшполов. Триджейн была нитью накаливания, Тесье Эшполы — слоем нагара. Дата ее рождения была официально зарегистрирована тем же днем, что и рождение 19 ее клонированных братьев и сестер-близнецов. Расследование Беккера стало еще более нервозным, когда Три Джейн была выношена в чреве очередной суррогатной матери и вышла на свет посредством кесарево сечения в хирургическом отсеке блуждающего огонька. Критики соглашались. Три Джейн явилась для Беккера чем-то вроде спускового крючка. С рождением Три Джейн фокус документального фильма незаметно сместился, являя новое усиление напряженности, прогрессию одержимости. Как бы некое чувство греха, что отмечали многие критики. Три Джейн стала центром внимания, капризной жилкой золота в гранитном массиве семьи. «Нет», — подумала Энджи, — «не золото, а серебра, тусклого и сумасбродного». Изучая снимок Три Джейн и двух ее сестер, сделанные китайским туристом у озера возле какого-то отеля во Фрисайде, Беккер неизменно возвращается к глазам Три Джейн, рассматривает выемку ключицы. «Хрупкие запястья». Физически сёстры совершенно идентичны, и всё же нечто выделяет три Джейн. И попытка Беккера докопаться до природы этой особенности превращается в основной посыл всего фильма. По мере того, как расширяется орбитальный архипелаг, Фрисайт процветает. Банковский узел, публичный дом, убежище данных, нейтральная территория для враждующих корпораций, Веретено начинает играть все более сложную роль в истории высокой орбиты. Тем временем владельцы Тесье Эшпол С.А. скрываются еще за одну стену, на этот раз дочерних корпораций. Имя Мари Франц ненадолго всплывает в связи с разбирательством в Женевском патентном суде по поводу определенных достижений в области создания искусственного интеллекта. Впервые только на короткое время оглашается информация о широкомасштабном финансировании Тесье Эшполами исследований в этом направлении. И вновь семейство проявляет свою уникальную способность исчезать из виду, вступая в еще один период забвения. Тот, что окончится лишь со смертью Мари Франц. Постоянно будут ходить слухи об убийстве, но любая попытка расследования натолкнется на богатство и изолированность клана, на сложное переплетение их финансовых и политических связей. Вторично просматривая фильм Беккера, Энджи уже знала личность убийцы Мари Франс Тесье. На рассвете, не зажигая на кухне свет, она приготовила себе кофе и села смотреть на бледную линию прибоя. «Континьюнити? Здравствуй, Энджи!» Ты знаешь, как связаться с Гансом Беккером? У меня есть номер телефона его агента в Париже. Беккер что-нибудь снял после Антарктики? Насколько мне известно, ничего. А как давно это было? Пять лет назад. Спасибо. Пожалуйста, Энджи. До свидания. До свидания, Энджи. Уж не считал ли Ганс Беккер, что три Джейн повинна в смерти Эшпола? Казалось, он неким окольным путем внушал эту мысль. «Континьюнити?» «Здравствуй, Энджи». «Фольклор компьютерных жокеев, Континьюнити». «Что ты об этом знаешь?» «Интересно, что подумает Свифт», — спросила она себя. «Что бы тебе хотелось знать, Энджи?» «Когда все изменилось?» Архетип мифа встречается обычно в одной из двух версий. Одна версия предполагает, что матрица киберпространства населена или, скорее, посещаема некими существами, чьи характеристики соответствуют первичному архетипу скрытого народа. Другая основана на предположении о вездесущности, всесильности и непостижимости самой матрицы. То есть, что матрица есть бог? Можно сказать и так хотя в рамках архетипа точнее было бы говорить о том, что у матрицы есть бог, поскольку вездесущность и всесильность этого существа ограничивается матрицей. Если у него есть ограничения, он не всесилен. Вот именно. Обрати внимание, архетип не наделяет его бессмертием, что обычно присуще религиозным системам, основанным на вере в высшее существо, по крайней мере в рамках именно вашей культуры. Киберпространство существует, если, конечно, можно употребить слово «существует», лишь благодаря деятельности людей. Как ты? Да. Энджи вернулась в гостиную, где в сером рассветном свете очертания кресел эпохи Людовика XVI стали чем-то похожи на скелеты. Их изогнутые ножки напоминали позолоченные кости. Если бы подобное существо имелось в действительности — — спросила она. — Ты был бы его частью, так? — Да. — И ты знал бы об этом? — Не обязательно. — Ты знаешь? — Нет. — Ты исключаешь такую возможность? — Нет. — Тебе не кажется, что это довольно странный разговор, Континьюнити? Ее щеки были мокрыми от слез, хотя она и не заметила, когда они начали течь. — Нет. Как вписываются истории о... Она помедлила, едва не сказав слово «ло». О существах в матрице? Как они уживаются с представлением об этом сверхсуществе? Никак. И то, и другое лишь версии события, известного как «когда всё изменилось». И та, и другая версии очень недавнего происхождения. Точнее, приблизительно 15 лет.